Глава двадцать д е в я т о Неужели у всех женатых такой ужасный, затравленный взгляд? Они всегда так выглядели? Или она только сейчас начала замечать? Например, на вечеринке она встречает С, очень талантливую жену очень талантливого мужа. У нее только что произошла выставка в крупной галерее. Картины мужа в постоянной экспозиции музея современного искусства. В общем, очень талантливые люди. Но С с женой не о картинах говорит. Она говорит о ремонтной фирме, которая ее надула, о спа-процедурах и списке ожидания в частный детский сад. После муж спрашивает: "Ты же виделась с С? Как она? Аж вся ядом и зашла?" Отвечает жена: "Ах, если бы они были французами, думает жена." Тогда все ощущалось бы иначе. Нет, не ощущалось, а есть другое слово умнее трактовалось. Все трактовалось бы иначе. Мысли вслух. Если жена перестает такой быть, как ее называть, нужно ли давать таким вещам имена? Существует период, когда ты уже не жена, но еще не разведенная женщина, а слова подходящего нет. Вот в политике есть понятие не имеющий гражданства. Так и с браком. Неопределенное семейное положение. Чем бы все ни кончилось, вы будете еще долго чувствовать себя ужасно, говорит психотерапевтка. С достижением среднего возраста некоторые друзья и знакомые, которые прежде казались просто слегка эксцентричными, становятся чокнутыми на всю голову. Ка рассказывает жене своей п о д р у г е детства, которая с возрастом стала носить т о н н ы макияж и потеть, как бегемот. Они с мужем пригласили ее на новоселье, и она спросила, можно ли прийти и приготовить ужин. Нет, не надо, просто приходи, ответила Ка. Мы сами все приготовим. Но подруга все-таки явилась на новоселье вся потная и принесла с собой пакет с капустой и сырым мясом. Жена боится. Страх такой же, как раньше. Она думала, все в ее жизни решено, по крайней мере до его смерти. И это, если он умрет первым, чуть не добавила она. И если я буду любить его так же сильно, хотелось добавить ей. А раньше не было никаких если. Время, время, вечно напоминает жена студентам, пытаясь объяснить, что время глагола очень важно. что оно многое объясняет. Раньше они посылали друг другу письма, а обратный адрес всегда писали один и тот же – в бюро Слухов. Письма до сих пор хранятся в доме, у него на столе в коробке и у нее. Я чувствую, говорит она. Психотерапевт ее прерывает. Знаю, знаю, все вокруг уверены, что знают, как вы себя чувствуете, да? А как же я? Любит спрашивать ее дочка, когда взрослые начинают говорить на непонятные ей темы. Как же я? Яблоко от яблони недалеко падает, думает жена. Жена взяла в привычку истерически смеяться, когда ее муж что-то говорит, потом изумленно повторять сказанное им слово. Мило? Смешно? Она переняла эту стратегию одной будущей бывшей жены, которая разговаривала со своим будущим бывшим мужем. Бедный муж, подумала она, когда впервые об этом услышала.